Пока джип крутился по центральным улочкам Квебека, изредка останавливаясь по требованию военных патрулей, доктор насупленно отмалчивался. Лишь когда мы выехали за город, Женя посмотрел на андроида и тихо спросил: "Сигур, по-твоему, что мы видели?" "Гермес мы видели", уверенно ответил искусственный человек. "Только другой". "Какой ещё другой?" неожиданно взъелся доктор. На Меркурии вообще нет пустынь. Звезда там находится гораздо ближе к планете. ПМК успел сообщить, что скорость обращения вокруг светила на 9% больше, плюс другой наклон эклиптики. Согласен, без возражений к юнаусигурд. Но отличить тамошнее солнце от звезды Вольф 360 мною не отмечено. Светимость, спектральный класс, балометрическая и интегральная звёздная величина. Эффективная температура Ай, э, доктор, да что рассказывать? Хотите, когда приедем, я подключусь через шун к мозгу Франца Иосифа. Пусть проанализирует. Корабль вам скажет то же самое. Гермес это. Я определился у Тигатине, угол наклона магнитной оси и ускорение свободного падения. Они различаются с нынешними на сотые доли процента. Дыра ведёт не к другой планете. А в другое время, в прошлое или будущее Гермеса. Так что нечего ругаться на искусственный интеллект и отправлять его в погребную яму. Извини, огорчённо буркнул Гильгов, видимо, стесняясь собственной вспыльчивости. Как я хочу сейчас плюнуть на всё, сказать: "Это невозможно и заняться какими-нибудь тычинками пестиками в прямом соответствии с профильной специальностью". Понимаете, что мы нашли? Не понимаем, ответил я за себя и за Сигурда. Что-то вроде прорехи в пространственно-временном континууме. Вредно слишком часто смотреть фантастические фильмы и постоянно читать бульварную прессу, саркастично охмыкнул доктор. Тупые аборигины считают это явление обычной дырой, ведущей ни знам окада. А мы, как люди образованные и много учёные, особенно я, пришлось поддать жару. И вы тоже, Сергей, нечего зубоскалить и заниматься самоуничижением. У вас практически склад ума. Вы могли бы сделать карьеру не только в военном ведомстве, а и на высокоинтеллектуальном поприще, стоило только захотеть. Нет, я не возражаю. Империи обязательно нужны умные военные. Но ваш ум направлен не только на профессиональную сферу. Вы умеете делать интересные и нестандартные выводы из любых встретившихся на пути вопросов, что свидетельствует о гибком восприятии реальности. Такие качества ценились со времён Аристотеля. "Веня, не отвлекайтесь", перебил я. "Что вы говорили о дыре?" "Давайте" оперировать более адекватными понятиями. Гельгов забрался на переднее сиденье джипа, с ногами и повернулся ко мне, обхватив спинку сиденья. Это некая разновидность сингулярности. Понимаете? Сингулярность точка пространства-времени, в которой кривизна его становится бесконечной. Своего рода чёрная дыра, абсолютно безопасная, не приносящая разрушений галактического масштаба и предназначенная Для перемещения физических тел. Один момент. Чёрная дыра находится примиком на планете? Здесь на Меркурии? И не одна, что характерно. Впрочем, я привёл некорректный термин. Следует говорить об определённой точке сингулярности, некой границы, преломляющей пространство и время. Техническое обоснование появления данной аномалии Искусственная она или естественная, нас пока не интересует. Основной вопрос звучит так. Если точка сингулярности создана некими разумными существами, то для чего это нужно? Сигурд говорит, будто имеет место перемещение во времени. Может быть, это сделано для корректирования истории? Ерунду, говорите. Уже происшедшие события в векторе времени изменить невозможно. Помните, я вам рассказывал о своей теории неизбежности? Смутно. Повторяю главные постулаты. Вселенная бесконечна. Пространство и время бесконечны. Следовательно, неизбежно бесконечное множество событий. Любых. Вот вы сейчас вынули пачку с сигаретами из кармана. А в одной из неизбежностей Могли просто забыть о курии благодаря моему захватывающему рассказу. А могли потерять, забыть на борту Франса, оставить золотой арфи на столе. И дальше что? Не вижу связи. Дыры точки сингулярности ведут из нашей неизбежности в неизбежность другую. Возможно, мы действительно видели там Гермес. Только планета, находящаяся за пересечённой нами чертой Могла не знаю, сколько лет назад, столкнуться с огромным астероидом, изменить орбиту и оказаться гораздо ближе к звезде, чем сейчас. Последствия очевидны. Перед нами открылся непригодный для существования человека мир, резко отличающийся от насыщенной жизнью зелёной планеты, на которой мы сейчас находимся. А ведь мадам Каменш одарила меня сведениями о целых шести дырах, ведущих в совершенно неизвестные нам бытийные ответвления. Мир неизбежности. Я дико извиняюсь за пафос. Слишком фантастично звучит. Пожал я плечами и полез на рукавный карман за идентификационной карточкой. Сигнут затормозил перед въездом в Блоньяк. Аэродром был залит морем света. Немцы установили прожекторы по периметру, освещая лётное поле, где не прекращалась погрузка сельскохозяйственной продукции на тяжёлые транспортные челноки. Если не успеют вывести экспортное зерно до времени, когда «Вольф-360» вновь начнет швыряться в пространство титаническими фонтанами солнечного вещества, то многие страны Земли окажутся на грани продовольственного кризиса. «Документы, пожалуйста!» Германский обер-лейтенант вышел из домика КПП, уставно откозырял и вопросительно посмотрел на Сигурда. Андроид предъявил карточку. Затем в гнездо ручного сканера отправился мой пропуск. И неозадаченно рылся в карманах рубашка, курточка, жилет, брюки. Пошло по второму кругу. Без толку. "Нету?" Гельгуф с детской наивностью посмотрел на меня. "Может быть, так пропустят? Я же здесь каждый день по нескольку раз бываю. Должны запомнить." "Простите, господин капитан." «Но это исключено!» – прохладно сказал мне офицер. Я был в гражданском, но он сразу отметил мое звание, отмеченное в идентификационной карте. «Ваш коллега сможет пересечь границу закрытого периметра только по предъявлении соответствующих инструкциям службы охраны документов». Я посмотрел на Веню, Веня на меня. Потом доктор сплеснул руками и брякнул. «Твою мать!» "А ведь карточка осталась в кармашке сумочки с ПМК, которую я оставил там. И что теперь делать?" Половина третьего ночи. "Гер оберлейтенант, мне можно пройти на аэродром?" Вежливо спросил я по-немецки. "Вы можете?" "Подождите тут", бросил я Сигурду и Гельгофу, сел за руль джипа, миновал КПП и поднялся по трапу Франса, немедленно выдвинутому после ставо, как искусственный разум обнаружил моё присутствие в зоне безопасности вокруг корабля. Прошёл по левому бортовому коридору, миновал центральный салон, забрался по винтовую лестницу в тактический командный центр, находящийся сразу за кабиной пилотов. Осталось только щёлкнуть ключиком, открыть панель и попросить Франца и Осифа ввести в одну из запасных картчек данные Гильгофа Вианея Амина Борисовича, 2239 года рождения. доктор а биологии и прочее-прочее. Прошу, вернулся я пешком, вручил карту оберегаемому Сигурдом доктору и постарался не улыбаться. Леня, пожалуйста, впредь будьте внимательнее. Я бы васпустил запросто, но с Тевтонами вы не договоритесь даже за миллионную взятку. Орднунг, понимаете ли? Знаю, вздохнул Гельгу. Но я ведь не нарочно